Студия «Ардис» представляет. Анна Лерн. Госпожа Медовой долины. Лапушка. Читает Александра Нижегородова. Глава первая. Глухо застанав, я попыталась открыть глаза. Боже, как хреново. Голова раскалывалась, во рту было сухо, а к горлу подкатывала тошнота. В голове замелькали обрывки воспоминаний. Вечеринка... Клуб электричества, мартини, много мартини. Как же я добралась домой? Может, меня Лёва привез? Отлично, просто отлично. Вечно бегает за мной, как собачонка. Но папе он нравится. «Папа!» — хрипло прошептала я, снова скривившись. «Сейчас начнется. Но тут меня окатило волной липкого страха, а следом за ним пришла боль. Отец умер неделю назад. Нет, нужно завязывать с пьянкой. Горю этим не поможешь. Но как дальше налаживать свою жизнь, если с самого рождения за меня все делали другие люди? Я родилась золотой ложкой во рту, дочка владельца известного пивного бренда. Что же теперь со мной будет? Сделам отца? Мысли табуном промчались в моем воспаленном мозгу, оставляя после себя лишь туманное марево. «Леди, как вы себя чувствуете?» Незнакомый женский голос прозвучал совсем рядом. «У вас что-то болит?» Я стала лихорадочно вспоминать, кому принадлежит этот голос с немного тягучими плаксивыми нотками. Мои веки все таки приоткрылись. Когда мутная пелена рассеялась, я увидела пожилую женщину в странном головном уборе. Кто это и что она на себя напялила? «Голова», — ответила я. «Что с голосом? Всю ночь орала песни в караоке? И ребра?» «Ну так чего же вы хотели? Ваш батюшка знатно вас отходил», вздохнула женщина, рассматривая меня с неприкрытым любопытством. Ее темные глаза, один из которых прикрывало бельмо, часто заморгали. «Вас из церкви привезли, на кровать положили, а вы как неживая, истинно покойница». «Что она несет? Я старалась понять смысл сказанного, но выходила какая-то каша. «Церковь, мой батюшка. Может, это у меня белая горячка?» «Ну нет, нет, не настолько я задвинула после смерти отца, чтобы такие последствия». Тем временем незнакомка положила мне холодный компресс на лоб и чем-то натерла виски. В нос ударил резкий запах, похожий на звездочку. «Леди, вы должны к вечеру в себя прийти». «Сейчас примите ванну, потом я принесу обед. Нужно подниматься». Женщина продолжала смотреть на меня, как на неведомую зверюшку. «Приедут гости, и вам нужно будет спуститься». Я что, попала в сумасшедший дом? Может, Лёва уложил меня в психушку? А это одна из пациенток всего заведения? Женщина помогла мне сесть, подложила под спину подушку, и тут у меня от ужаса похолодели ноги. Где я нахожусь? Это была комната, какие показывали в старинных фильмах. Вычурная мебель, стены, обитые тканью, тяжелые шторы, балдахин над кроватью. Незнакомка, обхаживающая меня, тоже выглядела специфически. черное платье с белым передником, какая-то кружевная штуковина на голове, а на поясе часы на длинной цепочке. «Где я нахожусь?» Уже вслух спросила я каким-то чужим испуганным голосом. «Как где?» — удивилась она. «В доме своего мужа, графа Сафолка. «Мужа, значит». «Ага, ну ясно. Я двинулась. Всей своей головушкой». Тошнота снова подступила к горлу, голова закружилась. «Графа?» — слабо произнесла я и потеряла сознание. Передо мной пролетали картинки из жизни, словно кто-то листал большую книгу. «Вот меня отдают в дорогой лицей, вот отчитывают за плохое поведение», А я стою с подбитым глазом, держа в руках клок чьих-то волос. Вот похороны мамы, после которых я совершенно потеряла связь с действительностью. Сбегала из дома, несколько раз попадала в полицию, потом меня отправили учиться в Лондон, надеясь, что из моей головы выветрится вся дурь. Но дурь, видимо, была врожденной. Отец ни в чем мне не отказывал. Баловал, а я все принимала как должное. В моей жизни появился Лева. Он работал у отца, и папа прочил ему большую карьеру. А еще ему хотелось видеть Леву моим мужем. Только вот мне не хотелось никаких мужей. Я вела себя как избалованная идиотка. причем великовозрастная. Мне уже исполнилось 30 лет, а ума так и не прибавилось. А вот похороны отца... Он умер совершенно неожиданно. За завтраком. С утра у него было хорошее настроение. Папа даже шутил, что бывало с ним очень редко. Врачи сказали, что оторвался тромб. Дальше перед моими глазами мелькала череда клубов, сияющие под неоновыми лампами бокалы со спиртным. Снова в себя я пришла после болезненных шлепков по лицу. «Очнитесь, Анжелика! Немедленно!» «Господи, неужели этот сон или, скорее, бред продолжается?» Я открыла глаза и увидела перед собой лицо мужчины. На вид незнакомцу было лет шестьдесят — Но его лицо все еще сохраняло следы былой красоты: высокие скулы, благородной формы нос и темные глаза, до сих пор не растерявшие свой блеск. Вот так, хорошо. Он выпрямился и, заложив руки за спину, сказал: «Я пришел, чтобы кое-что вам разъяснить. Теперь вы являетесь моей супругой, и у вас есть кое-какие обязанности. Например, беспрекословно выполнять то, что я говорю. Больше от вас ничего не требуется.» «Желательно, чтобы я видел вас только за столом во время ужина. Завтракать и обедать вы можете у себя. И уж точно вам нечего делать в моей постели. Вы слышали, что я сказал?» Я тупо смотрела на него, не понимая, что этот человек от меня хочет. «Постель? С вами?» Я с трудом удержалась, чтобы не передернуть плечами. «Я, конечно, понимаю, что вам когда-нибудь захочется заиметь ребенка, но мне наследники не нужны». Мужчина окинул меня оценивающим взглядом. «Да и вы не привлекаете меня как женщина. Совсем. Наш брак — это всего лишь выгодный союз и не более. Вряд ли нашёлся бы желающий жениться на вас. А мне все равно. Зато я получил то, что так долго желал — возможность строительства канала на землях вашего отца». Все, что он говорил, влетало в одно ухо и вылетало в другое. Все это казалось каким-то прогрессирующим бредом. «Надеюсь, вы все поняли, леди Анжелика. Сегодня вы должны присутствовать на ужине, даже если ваши ребра сломаны, все до единого». Закончил свою речь мужчина и, поклонившись, покинул комнату. А мою голову стали осаждать вопросы. «Почему он постоянно называл меня Анжелика? Я не привлекаю его как женщина?» «Странно. У меня было красивое тренированное тело, длинные белые волосы, шикарная грудь, сделанная знаменитым пластическим хирургом. Кстати, грудь! Я сдернула с себя одеяло и застыла, пораженная увиденным. Это было не мое тело. Поднеся руки глазам, я тихо завыла. Что это? Вместо меня в кровати лежала какая-то толстуха. Только не падай в обморок, держись, держись, Мариша! шептала я, выбираясь из-под одеяла. Мои ноги коснулись пола, и у меня вырвался испуганный вопль. Беленькие ножки 35-го размера с пухлыми икрами. Где мои стройные конечности, покрытые золотистым загаром? Дрожа от страха, боли и волнения, я направилась к большому зеркалу, стоящему в углу. Сердце бешено колотилось, билось о ребра, словно пойманная птаха. Я не могла сойти с ума, это так не происходит. Мне стало еще хуже, когда в зеркале появилось мое отражение. Вернее, не мое, а какой-то откормленной девицы Русые с золотистым оттенком вьющиеся волосы, голубые глаза, грудь четвертого размера и огромных размеров пятая точка. Я всегда весила не больше пятидесяти килограммов, и девушки сорок восьмого и выше размера казались мне слонихами. Это не я. Это не я. Булка в зеркале стала повторять то же самое. Так, нужно успокоиться. Всему есть объяснение, и этому тоже. Я вернулась в кровать, уткнулась носом в подушку, ощущая приятный свежий аромат. Но если все происходящее только плод моего воображения или подсознания, то откуда все эти запахи? Тактильные ощущения. Так не бывает. Снова хлопнула дверь и раздались тихие шаги. «Леди, давайте поднимемся. Сейчас слуги принесут ванну». Я повернулась к женщине с бельмом и спросила. «Как вас зовут?» «Миссис Сигер, леди, я здесь экономка, но сейчас помогаю вам освоиться в этом доме». Было видно, что она жалеет меня. «Спасибо. Я решила, что обо всем подумаю, как только останусь одна. Иначе можно сойти с ума». «Только прошу вас, леди, старайтесь не огорчать вашего супруга и... и... леди Бингли». Экономка опустила глаза. «Так будет лучше». Кто она? По большому счету мне было все равно, но если я уже погрузилась в эту параллельную реальность, то нужно понять, по каким принципам здесь все работает. Мне неловко говорить об этом. Миссис Сигер спрятала руки под передник, борясь со смущением. Она возлюбленная вашего мужа, Леди. Отлично. Мой бред еще и до тошноты логичен. Словно сюжет дешевенького романа, на обложке которого улыбаются загорелые герцоги.